Кроме вас, то есть вашего предка Да, кто-то же должен был это сделать чудовищ надо истреблять Дракон, наконец, нашел нужную страницу И развернул книгу Квайнсу Вот его герб Дваимса опустил глаза Знакомый крест Анг и знакомая совка Морпорк на нем А под крестом располагался щит, поделенный на четыре части. В каждой четверти свой символ. И что означает эта корона с торчащим сквозь нее кинжалом? О, это традиционный символ. И значение его «Я защищаю корону». Правда? А эта связка из прутьев с топором внутри что символизирует? — ткнул пальцем Ваймс. — Атрибут власти, то есть владелец герба, служит, служил закону. Кстати, топор — интересный предвестник будущего, не правда ли? Но, боюсь, топоры ничего не решают. Ваймс уставился на третью четверть, на которой изображалось нечто вроде мраморного бюста. «Помните его прозвище?» — подсказал дракон. Старина Камнелит спросил, чтобы данный факт также был отражен. Отчасти Геральдика — это искусство хороших каламбуров. «А последняя четверть? О чем говорит кисть винограда? О том, что он был не дурак выпить?» — фыркнул Ваймс. «Нечто вроде, но не совсем. а «Раньше было такое известное вино, ваймское, которое после известных событий запретили. Хотя оно, кстати, никак не было связано с именем вашего предка. Просто созвучно». А. «Понял. Искусство плохих каламбуров», — подметил Ваймс. «От вашего юмора люди, наверное, по полу катаются». Дракон захлопнул книгу и вздохнул. «Человек, делающий то, что должно быть сделано, редко удостаивается награды. И, увы, я тут бессилен. Вашего герба больше не существует», — развел руками вампир. Однако тут же улыбнулся. «И все равно я был очень рад, командор, когда услышал о вашей женитьбе на госпоже Сибилле. Отличная родословная. Одна из самых знатных семей в городе. А, а. Овницы, силачи, винтури шнопсы, конечно. Значит, прием закончен, осведомился Ваймс. Так я пошел? У меня редко бывают гости, сказал дракон. Как правило, мы сюда никого не пускаем. Предпочитаем выезжать к заказчику на дом. Но я решил, что вы заслуживаете объяснения. Работы у нас, признаться, не в проворот. Раньше Геральдика была совсем другой, настоящей. На сейчас ведь на дворе столетие летучей мыши. Открыл второй лоток с пирожками. Все, пора обзаводиться благородным происхождением. Считай, заслужил. Вампир махнул тонкой белой рукой в сторону трех гербов, пришпиленных в рядок к доске. Мясник, хлебопек, свечных дел мастер. — негромко фыркнул он. — Надо свечных. И ничего ведь не попишешь. Приходится копаться в записях, выискивать мнимые доказательства того, что они заслуживают герба. Веймс взглянул на доску. — По-моему, я где-то уже видел этот герб. А -а -а. господин Артур Нувриш. Владелец свечного заводика, сказал дракон.